да еще эти тучи в небе, что когда-то пролились на землю и стали рекой. Стена слишком хитрая и никак не хочет умещаться на моей карте. Ее дыхание чересчур тяжело, а изгибы слишком причудливы, чтобы я мог отследить ее всю. Чем дальше я рисую ее в блокноте, тем мне тоскливее. С каждым очередным поворотом стена полностью меняет свой облик, и описать ее всю, мне кажется, уже невозможно. Закрыв глаза, я решаю немного вздремнуть. Ветер дует, не переставая, но стена и деревья защищают меня от холода. В навалившемся полусне я думаю о своей тени. Пора отдавать ей карту, решаю я. Конечно, в ней не хватает подробностей, да и чаще в лесу остается белым пятном. Но зима уже близко, а с ее приходом вылазки станут невозможно. Я нарисовал в блокноте, как в целом выглядит город. Описал, что и где расположено. Остальное пускай уж тень додумывает сама. Не знаю, разрешит ли мне страж еще раз встретиться с моей тенью. Он обещал, что устроит нам встречу, когда дни станут короче, а тень слабее. Теперь, казалось бы, самое время. Не открывая глаз, я думаю о библиотекарше. И душу терзает ощущение утраты. Откуда, почему, сказать не могу. Но именно утраты и ничего другого. Как будто я постоянно теряю что-то связанное с нею и со всем остальным. Мы встречаемся каждый день. Когда я читаю в библиотечном зале старые сны, она всегда сидит рядом. Потом мы вместе ужинаем, пьем что-нибудь горячее, и я провожаю ее домой. По дороге о чем-нибудь разговариваем. Она рассказывает мне, как ей живется с отцом и младшими сестрами. Но каждый раз, когда мы прощаемся... Я чувствую, что это ощущение утраты во мне растет, как бездонная яма. День за днем я что-то теряю в себе, и ничего не могу с этим поделать. Слишком глубок и мрачен этот колодец. Сколько его ни закапывай. Здесь, наверное, что-то с моей утерянной памятью, думаю я. Мои угосшие воспоминания о чем-то просят меня, но я не могу их восстановить. Разлад с собой бередит все нестерпимее. Кажется, от него уже никогда не спастись. Но этой проблемой мне сейчас все равно не решить. Я слишком хрупок и слишком неуверен в себе. Я вытряхиваю из головы все доединные мысли и погружаю пустевшее сознание в сон. Когда я просыпаюсь, вокруг поразительно холодно. Я вздрагиваю и закутываюсь поплотнее в пальто. Близится вечер. Поднявшись с земли, я отряхиваю приставшую к полам траву, и в мою щеку ударяют первые снежинки. Я гляжу на небо. Тучи, опустившись низко, темнеют с каждой минутой. Из них, кружась, выпадают огромные хлопья снега. Вот и зима. Уходя с опушки, я в последний раз оборачиваюсь на стену. Под тёмным небом, в танцующих снежинках, она вздымается надо мною во всём совершенстве. Я поднимаю взгляд и чувствую, как они смотрят на меня. Те, кто вечно прошмыгивают перед глазами за миг до того, как проснёшься. «Почему ты здесь?» — словно спрашивают они у меня. «Что тебе здесь нужно?» Но я не могу им ответить. От внезапного сна в таком холоде тело деревенеет. В голове роятся странные призрачные видения. Как будто это вовсе не мои голова и тело, мир вокруг мрачнеет и расплывается. Стараясь не оглядываться на стену, я спешу через лес к восточным воротам. Путь не близкий, оно бы темнеет с каждой секундой. Ноги заплетаются, все труднее не упасть на ходу. Я все чаще вынужден останавливаться, чтобы восстановить дыхание, собраться с силами и двигаться дальше. В угрюмом сумраке надо мной нависает какая-то тяжесть. Вдалеке как будто слышится голос рога. И проваливается, не задерживаясь, на задворки сознания. Когда я выхожу к реке, над землей висит непроглядная тьма, ни звезд, ни луны. Этим миром заправляют лишь ветер со снегом, бормотание стылой воды, да огромный лес, шелестящий конечностями у меня за спиной. Не помню, за сколько времени я добираюсь до библиотеки. Помню лишь, что бреду вдоль реки безо всякой надежды и цели. Ветви ив дрожат в темноте, над головой воет ветер. И сколько ни бреду, мой путь все никак не кончается. Она усаживает меня перед печкой и берет в ладони мое лицо. Ее руки так холодные, что, кажется, к голове приложили сосульки. Я машинально хочу оттолкнуть ее, но руки не слушаются, а меня начинает тошнить. «У тебя страшный жар», — говорит она. «Где ты шатался все это время?» Я пытаюсь ответить, но все слова улетучиваются из головы. Я даже не могу толком понять, о чем она спрашивает. Она приносит откуда-то сразу несколько одеял, закутывает меня и укладывает на пол перед печкой. Ее волосы касаются моего лица. «Я не хочу ее потерять», — проносится в голове. «Но мне непонятно, моя это мысль или отголосок утраченной памяти. Я слишком многое потерял и слишком устал». В навалившемся без силии сознание понемногу оставляет меня, тело же, чувствуя это, сопротивляется, и я никак не пойму, на чьей стороне мне остаться. Она держит меня за руку. Засыпай скорей, доносится до меня ее голос, далеким эхом из непроглядной тьмы.